Эпилог. Полгода спустя. Кто бы мог подумать, что Джулиан Златокрылый, не имеющий никакого желания продолжать семейные традиции, вдруг превратится в трудоголика. Когда-то давно, когда я подписывала соглашение о переводе в кабинете пламенеющего, он честно предупредил. «Квин — это тяжелая работа. Вы будете бывать дома реже, чем в полетах. Проведете тысячи ночей в гостиницах разной степени комфорта. Вся ваша жизнь будет помещаться в дорожную сумку. Вы уверены, что хотите для себя именно этого?» Тогда у меня не было выбора. Сейчас он появился. Но разве можно отказаться от любимой работы? К тому же, так мы с Джулианом хотя бы видимся. А если я перейду работать на землю, а он продолжит летать, однажды непременно возникнет вопрос. «Что это за мужик ввалился ко мне домой?» Но даже в тот момент я не предполагала, что и выходить замуж придется в перерыве между рейсами. Отвезти команду «Снежного плато» по спортивной охоте на соревнования в Лесной, оттуда частным рейсом вылететь в Верхний и почти сразу же взять рейс в Подземный, о чем сильно пожалеть и выпасть из работы на целую неделю из-за резкого перепада высот. В спешном порядке улететь в Лесной и, ура, застрять там из-за гроз на три дня. «Рыжик, пойдем поженимся». Лениво предложил Джулиан в один из вечеров. Я оторвалась от лекции и с удивлением на него посмотрела. «Извини, что? Пойдем и поженимся. У нас три свободных дня. Поженимся, отдохнем, потом улетим в океаниум, а там два выходных. Сплаваем на острова. Вот и медовый месяц. Ну, не месяц, а день. И не медовый, а так, чуть-чуть сладенький, но лучше, чем туманная перспектива. Мы всегда в рейсах, а когда не в рейсах, ты учишься. Когда играть свадьбу? На пенсии». Так у меня работа нервная, я до нее не доживу. Я бросила в него подушкой, но крепко задумалась. А как же праздник? Мы ведь хотели... А что с праздником не так? Твое платье висит у мамы. Какой-нибудь приличный костюм она мне сообразит, как только выйдет из обморока, узнав, что свадьба все-таки состоится. А банкет, гости, первый танец... Я напрягла память, вспоминая, что там у нас было на первой свадьбе. Но за давностью лет и обилием событий как-то все померкло. «Организовать пьянку — наименьшее из проблем», — отмахнулся Джулиан. «Стоит только намекнуть забытому, и вот мы уже нарезались в салат». «Я так не хочу, так нельзя. Свадьба — это праздник для любящих людей и их близких». «А кого бы ты позвала?» На несколько минут я задумалась. В прошлый раз у нас была целая толпа народа. Большинство я даже не знала. Мне говорили комплименты, поздравляли, но была ли в этом искренность?» «Моргана и Эдилайлу, они же наша команда. Больше напоминают диверсионную группу. Ну ладно», — фыркнул Златокрылый. «Принимается. Еще». «Бер, она была мне единственным другом когда-то. Для нее придется заказать отдельный торт». «Еще?» «Ну...» Джулиан иронично приподнял одну бровь. «Я бы позвала Нессу, но она вряд ли вырвется. Осторожней, рыжик, такое количество гостей не вместится ни в одну приличную ресторацию». Из вредности я спустила в него вторую подушку и осталась на голой постели, грустная, внезапно осознавшая, что у меня совсем нет друзей. «Твою маму надо позвать!» «Ого! Да ты совсем в отчаянии!» Джулиан беззастенчиво расхохотался. «Хорошо. Душа компании, а кого позовешь ты?» И тишина. Мы долго лежали, вслушиваясь в дождь барабанящий по окну. «А брата не позовешь? У вас вроде бы немного потеплели отношения». «Не настолько». Ты же помнишь, это все еще тот Браун, который тебя шантажировал. Ты сама-то обрадуешься его присутствию? Нет, но если тебе важно позвать его, то я переживу. Да пусть идет в драконью жопу, а ты не позовешь сестру и мать. Они не отвечают на мои письма. Так, может, пожрать на халяву придут? Ну и зачем нам такая мотивация у гостей? Еще немного подумав, Джулиан подытожил. И того у нас трое приглашенных один дракон». «Рыжик, я могу организовать для них банкет хоть сейчас. Кстати, если ты хочешь пригласить Бер, то лучше праздновать у меня, на другие площадки ее не пустят. У нас, знаешь ли, не принято бухать с драконами». «И ты, если что, сможешь тайком превратиться», — добавила я. Златокрылый улыбнулся. «Ну так что, поженимся?» Вот так мы оказались у дверей храма, где в метрическую книгу должны были занести информацию о том, что Квин Хрустальная, будучи в здравом уме и трезвой памяти, соглашается снова стать женой Джулиана Златокрылова и в знак согласия получает грабли как символ семейной жизни в браке. Морган и Дилайла пребывали в отличном расположении духа. Раз капитан женится, значит, будет счастлив, умиротворен и даже какое-то время добр. Мать Джулиана демонстративно стояла в сторонке, чопорно поджав губы. Она не решилась надеть траурное платье, но выбор темно синего наряда строгого покроя говорил сам за себя. Бер уже ждала на заднем дворе особняка златокрылых, ее бы все равно не пустили в храм. «Готова?» — спросил Джулиан. Внезапно разволновавшись, я помотала головой. «И что же такого страшного в браке со мной?» Очень захотелось едко пошутить, но я сдержалась. Приподняла подол длинного платья, чтобы не запнуться на ступеньках, и побрела ко входу. «Квин, я серьезно! Эй, погоди!» Джулиан меня остановил. «Что не так? Последнее, чего мне хочется, чтобы мы снова превратились в ту парочку, которая поженилась, но не поняла, на кой драконий хрен?» Я укоризненно на него посмотрела. «А нельзя в день свадьбы обойтись без упоминания драконьих хренов?» «Рыжик, у меня невеста собирается сбежать со свадьбы. Как тут без них?» «Я не собираюсь сбегать, просто это серьезный шаг, и я нервничаю. Когда мы живем без брачных клятв, просто наслаждаемся жизнью, я знаю, что если вдруг все закончится и мы перестанем друг друга любить, то достаточно будет взять сумку, выйти за порог и все. Не хочу превратиться в наших родителей». «Забавно», — Джулиан улыбнулся. Я думал о том же, но с противоположной стороны. «Что пока мы любовники, ты в любой момент можешь сбежать». А если в метрической книге будет твоя подпись, никуда от меня не денешься. Но мы оба дурачки. Один раз ты уже ушла от меня. Тебе не помешали клятвы и подпись. Если я превращусь из дракона в козла, не помешают снова. Это и в первый раз было непросто, вздохнула я. Боюсь, во второй не получится. И если Джулиан перестанет меня любить, я превращусь в ту квин, от которой когда-то сбежала. Ладно, давай не будем пока круто менять жизнь». Он притянул меня к себе и посмотрел на Дилайлу, Моргана и мать, уставившихся на нас с легким подозрением на лицах. «Но пьянку ему оплатить все равно придется. Я полной груди вздохнула, слабый лавандовый запах. Джулиан оставил всю парадную одежду на плато, и его костюм заказывала Оливия. А она обожала лавандовые саше для одежды, считала запах благородным. И хоть он напоминал о том времени в доме Златокрылых, возвращение которого я так боялась сейчас, Я вдруг поняла, что как раньше уже не будет, и что я хочу свой дом настоящий, в котором буду полноправной хозяйкой, и свои Саше, которые буду раскладывать по шкафам, чтобы обнимать мужа и вдыхать новый запах нашего общего дома. Но если ты забеременеешь, то мы поженимся. Идем, поженимся сейчас. Джулиан нахмурился и приподнял одну бровь, так красноречиво, что пришлось уточнить. «Нет, я не беременна, но тут подумала, что бояться надо было раньше, когда я с тобой целовалась или когда попадала в твою команду. Уже тогда было ясно, что ничем хорошим это не кончится. Свадьба — не самый страшный вариант». «Рыжик, скажи честно, ты просто не хочешь доставлять удовольствие моей матери? Если мы сейчас объявим, что решили подождать, она в припадке безудержной радости отпишет тебе половину наследства». Недовольно фыркнув, я взяла Джулиана за руку и потащила к дверям храма. Идем, пока нас не арестовала стража за подозрительное шатание. В прошлый раз все было помпезнее. В храм набились сотни гостей, и на глазах у всей этой толпы мы обменивались клятвами, кольцами, скрепляли узы брака подписями и целовались. Когда-то давно брачные контракты благословлял Высший, и они намертво связывали двоих. Чтобы разорвать такой контракт, надо было как следует постараться и найти достаточно сильного мага. Сейчас все проще, и брак всего лишь официальное уведомление для короля о том, что мы с Джулианом спим вместе, и летаем, и влипаем в неприятности. Но этого в клятве лучше не упоминать. Я вообще плохо продумала, что скажу. Надеялась, Джулиан выступит первым, а я как-нибудь перескажу его же клятву своими словами. А то, клянусь, больше не косячить на работе не слишком-то романтично». Мы оплатили пошлину и, дождавшись приглашения, вошли в малый зал с алтарем. Мне нравились лаконичность и сдержанность интерьеров храма. Никакого золота, цветов, яркого декора. Серый старинный камень, свечи, высоченные потолки, при взгляде на которые кружилась голова, и серебристые витражи. Безумно красиво. «Документы, пожалуйста», — улыбнулся жрец. Оливия нехотя отдала папку. Она демонстративно отсела как можно дальше от Дилайла и Моргана, решивших наблюдать за свадьбой из первого ряда, и делала вид, будто пришла на поминки, а не на свадьбу любимого сына. Джулиан только фыркнул и закатил глаза. Когда жрец вернулся, я сразу поняла, что-то не так. Его лицо показалось мне одновременно виноватым и злым. «Прошу прощения, господин Златокрылый, госпожа Хрустальная, за бестактный вопрос. Но вы когда-то уже состояли в браке?» Мы, переглянувшись, медленно кивнули, и я добавила. «Да, но около шести лет назад развелись. В вашем же храме. Точнее, я подавала на развод, и мне выдали свидетельство. У тебя же есть документы о разводе?» Я повернулась к Джулиану. «Да, копия, которую ты прислала». «А можете показать?» — воодушевился жрец. Мы снова переглянулись и синхронно покачали головами. Все документы остались на плато. Кто вообще таскает с собой свидетельство о разводе? «А что случилось?» — спросила я. «Видите ли, миледи, по нашим документам вы все еще женаты». Морган от неожиданности выронил букет, который для меня приготовил. «Но я же получила свидетельство. Расписалась, сменила фамилию. У меня документы на хрустальную». «Видите ли, какая деликатная получилась ситуация. Вы обратились к нам за разводом мы получили свидетельство. На основании свидетельства вы поменяли фамилию и документы в мэрии, а мэрия передала информацию о вашей смене фамилии нам». Так что Квин хрустальная законная супруга Джулиана Златокрылова. Понимаете, дело в том, что мне очень жаль. Короче, — потребовал Джулиан. Около года назад в нашем храме произошел пожар. Много документов не удалось спасти. Мы давали объявления в местных газетах с перечнем разделов, которые пострадали. Просили помочь нам восстановить все на основании свидетельств. Вероятно, документы о вашем разводе сгорели, А так как со свидетельством никто не пришел, мы не знали о разводе. Но теперь-то знаете, воскликнула я. Да, поэтому пожените нас обратно, кивнул Джулиан. Без свидетельства не могу, виновато развел руками жрец. Сначала мы должны получить подтверждение вашего развода и на его основании восстановить документы. Затем вы сможете заключить новый брак. Да где же я возьму их сейчас? Так, погодите. «А если мы решим пожениться на плато?» «Вы не сможете этого сделать с документами лесного. Сначала вам нужно получить новые документы, чтобы власти плато отправили нам запрос. Тогда мы передадим им вашу папку...» «Если по дороге не потеряете», — брачно перебил его Джулиан. Жрец покраснел, но героически промолчал. «Вы сможете восстановить развод на плато и пожениться там». «Бардак, вы тут в своих бумажках еще не заблудились?» «Погодите, я почувствовала, как растет напряжение, и поняла, что сейчас кого-то буду бить. Вряд ли после такого высший даст нам благословение. А если мы не принесем документы о разводе, ну, скажем, мы их тоже потеряли?» «Тогда вы не можете пожениться, потому что уже женаты. И у нас не будет проблем», — уточнил Джулиан. «И через 10 лет не найдется старое обгорелое личное дело, а мы не окажемся глубоко разведенной парой с тремя детьми?» «Никаких проблем», — Жрец нащупал способ решить проблему без скандала и воодушевился. «Я даже могу дать вам возможность произнести клятвы, обвиняться кольцами, если хотите». «Нет, спасибо», — поспешно отозвалась я. «Нас все устраивает». «Пошлину только верните, я ее платил». «Или они у вас тоже документы не сохранились». Это понравилось жрецу меньше, но он все же принес деньги, которые мы тут же пожертвовали столовой для бедных при храме. Все находились в легком шоке, и если Дилайла расстраивалась, что не увидела церемонию, а Морган переживал, не отменят ли банкет, то Оливия выглядела так, словно у нее рухнул целый мир. Словно все, во что она верила долгие годы, попрали и растоптали, смертельно ее унизив. Мне даже стало ее немного жаль. Хотя в чем именно заключалась трагичность этого факта, что я все это время была замужем за Джулианом, я не поняла. «Может, она боялась, что я воспользуюсь ситуацией и отсужу у него за измены все состояние?» «Хорошо, что я решил снова жениться на тебе, Рыжик. Иначе меня бы сейчас, наверное, бросили», — фыркнул Джулиан. Мы остановились у фонтана, потому что новые туфли ужасно натерли мне ногу. У Дилайлы нашлась мазь, и я наслаждалась первыми минутами нового старого брака. Сидела на скамейке, а Джулиан, опустившись на одно колено, обрабатывал ссадину от застежки». На нас, то и дело, кидали заинтересованные взгляды прохожие. Но я лишь жмурилась под теплым солнышком и наслаждалась мягкими теплыми прикосновениями пальцев мужа. Зато представь, если бы решила выйти за кого-нибудь замуж я. Приходим с женихом, а оказывается, я все еще замужем забывшим. Тогда бы стал бы меня искать, чтобы развестись. Я бы снова тебя соблазнил. Конечно, великий соблазнитель. Когда бы ты это сделал? Ты же все время в рейсах. А ты как будто не в этих же рейсах. Он закончил с мазью, и я, с сожалением опустила ногу. «Ну что, идем праздновать?» — спросила я. «А что празднуем-то?» — хмыкнул Морган. «Свадьбу? Развод?» «А ты что, без мамки сам разобраться не можешь?» — язвительно ответил Джулиан. И подхватил меня на руки одним легким движением. Идем, а то снова начинается гроза. Да, и Бер уже извелась в ожидании торта. Если не съела его тайком, просунув морду в окно или дымоход». Мы, весёлой, хоть и немного странной компанией, двинулись по сказочным старым улицам к дому златокрылых. И Оливия, все с тем же выражением молчаливого неодобрения на лице, поправила у меня на ноге съехавшую туфлю. «Рыжик, так выглядит признание!» «А, по-моему, смирение», — он задумчиво посмотрел матери вслед. «В ее случае и оно, подвиг». Кажется, слухи его госпожа златокрылой-старшей не врали. Она действительно верила в судьбу и высшего. И раз наш с Джулианом развод сам по себе... «Стойте-ка! Эй!» — воскликнула я так, чтобы не услышали Морган с Дилайлой. «В океаниуме ты рассказывал, что в одной из твоих превращений по твоей вине случился пожар. Уж не в архиве ли случаем?» На это муж просто пожал плечами и принял самый невинный вид, на который оказался способен. «И как тут не верить в судьбу?» Четыре года спустя. Я неслась, перепрыгивая через скользкие участки дороги, крепко прижимая к себе папку с документами. Наконец-то меня допустили к полетам. Наконец-то я начну стажироваться у зрячего. Полгода назад пришлось уйти из сопровождающих, чтобы написать и защитить диплом. Я очень скучала по нему, драконам, команде. Еще год я буду летать с Морганом в кабине, закрепляя полученные в Академии знания на практике. «Не знаю, чего стоило Джулиану добиться назначения к нему, но он же совладелец компании. Думаю, в его случае работает правило «лучше дать, чем объяснить, почему нет». И спасибо ему за это, потому что неопытная 27 стажёрка неиссякаемый источник косяков и дурацких шуток. Не то чтобы в команде Джулиана их не будет – Златокрылова не перевоспитал даже брак, но я хотя бы смогу отправить его спать на диван, если сильно обижусь. Теперь главное не опоздать в первый же день. Джулиан даже перенес планерку, зная, что мне нужно забрать документы у начальства. Наконец я остановилась перед дверью переговорной и выдохнула. Давно я так не волновалась, наверное, с самого поступления. Даже защита диплома прошла лучше, а если я не справлюсь, а если моего таланта не хватит, чтобы полноценно летать... Работа зрячего не подавать напитки и рассказывать, как застегивать ремень безопасности. От меня будут зависеть жизни пассажиров, команды, дракона. Да, не только от меня, но мы целый семестр в Академии разбирали катастрофы и их причины. Ошибки зрячего — одна из самых популярных. «Давай, Квин, это не самое страшное, что ты в жизни, идея. Я не успела закончить самоподбадривание. Кто-то нагло отпихнул меня с дороги и открыл дверь». «Всем доброе утро! Сопровождающая забытая прибыла. Я не опоздала? Мне сказали, брифинг проходит здесь». «О, нет! Нет-нет-нет! Принц!» еще теплились остатки надежды, что мне послышалось, и вовсе не сестру принесла нелегкое на плато. Джулиан, сидевший за столом над бумагами, поднял голову. Морган, размешивавший в чашке с чаем сахар, замер. «Рыжик, ты зачем привела за собой проклятие?» «Я вообще не в курсе, что она здесь делает». «Доброе утро!» — раздалось за нашими спинами. «Следящий, забытый!» «Что?» — взвыл Джулиан. «Что вы оба здесь делаете?» «Руководство узнало, что у вас нет сопровождающей, — распределила принц. А поскольку в драконьих авиалиниях с некоторых пор есть закон, который запрещает разделять супругов по разным филиалам, я поехал вместе с принц», — флегматично ответил Браун. Теперь взгляды всех присутствующих обратились к мужу. Я не выдержала и закусила губу, чтобы не рассмеяться». Да, Джулиан так не хотел отпускать меня в команду к другому капитану, что зафиксировал свое право на жену в уставе драконьих авиалиний. А вот о том, что его брат женился на моей сестре, забыл. Или не ожидал, что принц распределят на плато. Мы, конечно, знали, что принц и Браун поженились, и хоть отношения Джулиана с братом потеплели, насколько это вообще возможно в их ситуации, а мои с принц из прохладных превратились в равнодушные... К их свадьбе мы ограничились письменным поздравлением и денежным подарком, переданным через мам. Да и кто мог такое вообразить? Без согласия принц не отправили бы на север. «Рыжик», — тихо сказал муж, когда я села, как и положено зрячий по правую руку. «Не хочешь снова переехать? В верхнем у меня есть чудесная вилла, прямо сказочный дворец, в подземном уютная шестикомнатная пещера. Могу попробовать купить что-то в океаниуме». Правда, нас там обожрут все русалы, но я готов мужественно держаться и не шутить на предмет метания икры. «Шутишь?» — я улыбнулась. «Уехать из нашего дома? Дома мечты, который ты мне построил? Там, где мы каждый выходной жарим на улице мясо, вешаем фонарики, играем в снежки и строим снежных драконов? Где сидим под елкой, когда ты превращаешься, и жарим на костре зефир? Размечтался. Я никуда не перееду, но...» Я хихикнула украдкой, пока никто не видит, погладив мужа по щеке. «Подумываю о декрете». «Да, я и сам о нем подумываю», — буркнул Джулиан. «Что там у нас про высиживание яиц в энциклопедиях сказано?» «Лучше посмотри, нет ли у тебя инструкции, как сделать из моей сестры незаменимого сотрудника». Он тяжело вздохнул и после недолгой паузы сказал. «Только ради тебя, любовь моя, только ради тебя». Затем поднялся, откашлялся и громко произнес. «Ну что, будем делать из вас людей. Хотите что-нибудь сказать перед тем, как начнем? Поблагодарить причастных, помолиться, попрощаться? Нет? Тогда поехали!» Мы дружно хихикнули, увидев, как вытянулись лица Брауна и Принц. «Разве можно не любить эту работу? Драконов, небо, его!»